Глава 11. Воспользовавшись тем, что у Энни выдалась свободная минутка, я ещё немного поразпросила её о порядках в доме. Ведь должна же я заранее узнать, что меня ждёт. Господин Весель сказал, что семья, в которой мне придётся работать, очень хорошая, но вдруг его ввели в заблуждение. Лорд Милтон очень умный, рассказывала горничная. Носит очки и много читает. Они с сестрой совсем не похожи. А вот старшая дочь пошла в него. Значит, Кейти в мать, предположила я. Пожалуй, заметила собеседница. Леди Милтон, строгая хозяйка. Почти все распоряжения мы получаем не от неё, а от экономки. Ух, грымза, сморщилась Энни. А леди Милтон очень приятная дама, красавица. Ей бы в столице на балах блистать. А, на тут прозибает. Так даже соседи говорят. Я слышала. А, её брат. И к чему я вообще об этом спросила? Очень важный человек, очень на серьёзной должности. Я его, если честно, побаиваюсь, добавила вполголоса. Он женат? А этот вопрос к чему? Я укусила себя за кончик языка. И вот ведь, болтушка. Нет, мисс, отозвалась девушка. Леди Милтон и рада была бы его женить, да работает он много, совсем не досуг с барышнями знакомиться. На бал дебютанток кексом не заманишь. Хозяйка уж так старалась кого-нибудь для него найти, а после рукой махнула. Значит, холостяк. Впрочем, мне-то до этого какое дело? я встряхнула головой. Точно желая таким образом вытрясти из неё мысли о Доминике Винтергардене и полезла в дорожный месисер за гребнем для волос. Следовало привести причёску хоть в какое-то подобие надлежащего вида. Но есть кое-что интересное. Так тихо, что почти шёпотом добавила Энни, заговорщицки наклонившись ко мне. У лорда Винтергардена был роман А знаете, с кем? С леди Глао. Так, она же замужем, воскликнула я. Это ещё до её свадьбы было, хихикнула собеседница. Конечно, роман держали в секрете, ведь они даже не обручились, но кое-кто их видел и растрепал. Всё тайное рано или поздно становится явным. Так-то. -та. Он не сделал ей предложения, и тогда она вышла за лорда Глао. Уточнила я. Вспомнился, казалось бы, невинный, однако напряжённый разговор в карете. Получается, Редженальд тоже что-то знал и поэтому ревновал Меридит к тому, с кем она встречалась до замужества. "Ну да, лорд Глау неплохая партия, хоть и не красавец", кивнула девушка. "Лучше уж брак с ним, чем позор. Вот только детей у них нет. Надо думать, супруг этим весьма недоволен". Кажется, она хотела сказать что-то ещё, но скрипнула дверь, и в комнату энергичным шагом вошла экономка. "Языком чешешь", смирила она сердитым взглядом разом понурившуюся горничную. "А работать я за тебя должна. Что же до вас, мисс Лоренс, то с вами я ещё поговорю о том, как у нас тут всё заведено, но сначала вас желают видеть лорд и леди Милтон". Похоже, эта особа возомнила себя тут настоящей хозяйкой, но гувернантка это не лакей, горничная или посудомойка, и командовать собой я этой грымзе не позволю. Проводишь меня к ним? спросила я у Энни, и та понятно кивнула, после чего шагнула к двери, а я поспешила за ней. "Спелись уже", проворчала нам в спины экономка и пошла следом. Хозяева в книжной комнате, и не забудьте принести горячего молока с мёдом для барышни и мятный ликёр для леди Глау, а иначе она не выспится. А у прекрасной меридет, видимо, нервческое расстройство, раз даже уснуть без мятного ликёра не может. Среди матушкиных знакомых тоже попадались такие женщины, обычно несчастливые в браке. Любопытно всё же, почему Доминик Винтергарден не предложил ей выйти за него. У них общие племянницы, и пара получилась бы красивая. Почему-то думать об этом было неприятно. Мы спустились на первый этаж, и горничная провела меня в комнату, которая называлась книжной. Там оказалось очень уютно: гладкий паркет, мягкая мебель, одна стена полностью занита книжным шкафом, к которому приставлена лестница, чтобы доставать книги с верхних полок. Над камином морской пейзаж, а в углу фортепиано. Я уже догадывалась, чего ожидать от своих будущих нанимателей после рассказа горничной, и они с моим представлением совпали. Лорд Милтон выглядел учёным человеком, невысокий, в больших круглых очках, немного рассеянный. У него действительно не было ничего общего с его сестрой, кроме цвета волос. Он тоже оказался брюнетом. Его супруга, доминик Винтергарден, называла её Лорой. В самом деле, производила впечатление утончённой дамы и походила на повзрослевшую сказочную принцессу. Красивое лицо, светлая кожа, убранные в высокую причёску золотые волосы. Её фигура почти не расплылась после двух родов. Хрупкие запястья обвивали браслеты, а нарядное синее платье, которое она очевидно надевала к ужину с гостями, очень ей шло. Добрый вечер, мисс Лоренс. Поприветствовала меня леди Милтон приятным мелодичным голосом. А мы вас себе, по правде говоря, представляли иначе. Не такой. Она замялась, явно подбирая слова. Яркой. Я поняла, что это намёк на мои рыжие волосы. Они действительно выглядели вызывающе яркими, как пламя. Некоторые даже думали, что это не натуральный цвет, но я с таким родилась. Ещё один фамильный признак. Матушка рассказывала, что ещё тогда, когда я едва появилась на свет, у меня на голове был огненно-рыжий хохолок.